этот концерт почти 200 лет назад сочинил Никола Паганини. канте в его времени не пользовался такой легендарной славой. Жизнь погонения его искусства полна резких контрастов и противоречий. Неслыханному успеху артиста противостоит трагическая судьба человека. Болезни заставили рано познать впечатлительную натуру, тяжесть физических страданий. и горечь одиночества. О Паганини написано очень много, но биографы окружили его жизнь таким ореолом фантастики, что порой трудно отличить действительное от вымышленного. Небылицы, клеветнические слухи поддерживались католической церковью, преследовавшей артиста за антиклирикальные взгляды и атеизм. Рассказы о Паганини часто сильно искажают представление о личности и творчестве великого скрипача. А ведь он, если говорить серьезно, никому не позволял заглянуть вглубь своей души. И мы хотели бы, не претендуя на исчерпывающий полный и скрупулезно-документальный рассказ, избежать легенд и предложить свои вариации на тему погони. 24 ноября 1839 года. Дорогой друг Чортан. После мучительнейшего путешествия я прибыл в Ницу, лишённый сил, и нести пришлось меня до дому на носилках. Дом прекрасен, потому что он просторный, обставлен новой мебелью. В нём есть все удобства. но так как обращён на север а дома стоящие на другой стороне улицы закрывают солнце в нём вечно холодно и это вредно для моего темперамента ницше март 1840 года грудной кашель который мучит меня, очень огорчает. Но я держусь больше, чем могу. В ожидании твоих писем крепко обнимаю тебя. Твой друг Николай Погонини. Ох, сынок, Закрой, пожалуйста, окно. Мой дорогой друг Чортан, и всё же возможно не отвечать на сердечные письма друга. Обвини в этом мою упрямую и бесконечную боль. причина всему этому судьба которой было угодно, чтоб я был несчастлив. Доктор Бине считается в Ницце самым лучшим врачом, и только он лечит меня сейчас. Он говорит, что если мне удастся на треть уменьшить катар, Я смогу ещё немного протянуть. Обнимите нашего божественного Джерми. Прощайтесь. Каноник Кафареи. Да, мне нужен сеньор Пагалини. Да, это здесь. Куда Пожалуйста, только искать? Ну, Ох, прошу, проходите, пожалуйста. Благодарю. Да. Благодарю. Так, сюда. Осторожно. Спасибо. Синьор к вам? Папа, к тебе священник. Каноник Кафарелли. Меня прислал монсиньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы. Святая Церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает вам исповедь отпущения грехов и святое причастие. Папа не может говорить. Он давно уже не говорит. Да, да пожалуйста, не нужно. А только пишет на бумаге. Умирающий должен исповедаться и принять святое причастие. иначе ему грозит проклятие. Произнесите хотя бы святое имя Иисуса и Марии. Сеньор, успокойся. Святое имя Иисуса и Марии. Папа, папа, чего он требует от тебя? Ведь ты не можешь, правда, не можешь. Молодость. Что им сказать? Скажи, что еще рано, что я вовсе не собираюсь умирать. Вы слышите? Вы слышите? Уйдите. Я вас мешать, очень прошу, уйдите, мешайте, пожалуйста. Нам, не мешайте, молодой Дайте человек. Дайте ему кем. Сейчас, сейчас. Вот. Вот вам, святой отец. Вот. Пожалуйста. Синьор, он ведь никогда не знает, сколько у него денег. Он всегда выведет из кареты сына, вынесет скрипки и никогда не вспомнит о шкатулке с деньгами. Вот, пожалуйста. Знаете, в Праге мы... Случайно остались без денег, и при выезде да, да, да. за город ну, сеньор, да. забросив шкатулку в карету, так и оставил её в конюшнюю. Да. Вот, ещё, пожалуйста. Хорошо, я вас хорошо. очень ну, прошу, уйдите Молодость. в другой раз. Молодой а человек. А он не собирается умирать. Ну, хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Я уйду. Я уйду. Только боюсь, что другого раза не будет ереси. Великая ересь отказаться от святого причастия. Ваш отец умрёт проклятым. Что вы говорите? Святая церковь никогда не простит верац ступни. Пожалуйста, уйдите. Вы Пожалуйста, вот ответе... его водити его. Хорошо. Вы будете в ответе за великую ересь. Вот. Вы хотите служить? Папа. Папа. Почему он так говорит? Мне плохо, папа. Да, синьор. Синьор, позвать доктора. Доктора, папа. Идите. Оставайтесь на одном. Хорошо. Мы уйдём. Мы уйдём только. Пожалуйста, вы не волнуйтесь. Не волнуйся, папа. Пошёл. Пойдёмте, пойдём. Мы уйдём. Не волнуйтесь, пожалуйста. Что ещё нужно от меня святой церкви? Что может быть у меня общего с монахами? Всю жизнь они не понимали меня, а я не мог терпеть их. Всю жизнь они считали меня порождением дьявола и относились с подозрением. Мою музыку, моё искусство считали ересью. А теперь хотят, чтобы я был верным сыном церкви. чтобы на пороге смерти хотя бы для виду притворился что мне их суета да но если забеспокоились слуги церкви значит плохи мои дела неужели Часы мои сочтины. Вот это и есть правда. Единственная и неумолимая. Ах, если бы кто-нибудь мог меня понять. Одиночество. одиночество вот что самое страшное никого никого рядом друзья они забыли меня сын его любил всю жизнь и люблю безмерно но он ещё мальчик кто же может выслушать и понять правду правду моей жизни мою последнюю исповедь пусто никого а я Твоя скрипка. Наши души связаны неразрывными узами. Ты сам говорил. Вся твоя жизнь, твои мысли и чувства принадлежат только мне и никому другому. Разве я не пойму тебя? Разве я не достойна принять твою исповедь? Пусть теперь ты не можешь открыть футляр, взять меня с... свои руки и излить в звуках музыки свою душу, как это ты делал всегда, но я так хорошо знаю тебя. Так часто наши души сливались в единых звуках, что я могу чувствовать музыку человеческой речи и ее смысл. Вы правы, дорогая синьора. Силы мои вся кляну на ней без остатка отданы вам. Вы вы действительно единственная, кто способен понять меня и выслушать мою исповедь. Исповедь артиста, музыканта, человека. Хотя <смех> натура вас женская. Я слушаю тебя, Николай. С чего же начать? Расскажи, как ты стал скрипачом? Как я стал скрипачом? Родился я и вырос среди народа. Отец мой Антоний был портовым рабочим. Потом имел небольшую лавочку в порту. а муж дерева простой горожанки жили мы в Гейно в переулке Чёрной кошки здесь я Николаев Погонинин и родился 27 октября 1782 года семья у нас была большая кроме меня брат и три сестры сынок отец вернётся ещё не скоро он играет и проигрывает в надежде принести нам счастье а неплохо неплохо попробуй-ка сыграть вместе Никола угу ты на мандолине я на гитаре гармоньоло Подожди. Эта скрипка принадлежала нашему предку. Ты будешь учиться играть на скрипке, Николо. И если из тебя выйдет хороший скрипач, ты будешь зарабатывать большие деньги. Так, начнём первый урок. Вот. Первое упражнение. Повтори. Да, я потарю ещё раз сейчас. Не. Я там не знаю. Садивайся. Сади. Я не я. Я тебя запру в чулан. Ты можешь там сидеть до тех пор, пока не научишься без ошибки играть упражнение. Будем резать? А где Никола? Я запер её в чулан. Он учиу играть на скрипке. <смех> Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк. Я сделаю из него виртуоза. Может быть, мой сын станет тем, кем не смог стать я. Антонио, ему нельзя напрягаться. Он совсем недавно так сильно болел. Вспомни, ты даже думал, что он умер. Давай позовём его обедать. Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первое упражнение. Выходи, Никуло. Мама. Отец спит. Иди, поужинай, мальчик мой. Mm -hmm. Ты так любишь музыку. Открою тебе великое пророчество. Мне снился ангел, тот самый, которого мы видели на картине в соборе. Он сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира.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 Мать, конечно, мучилась и переживала. Но если верно, что отец заставлял заниматься до изнеможения, то верно и то, что с каждым днём я всё больше и больше увлекался скрипкой. Я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно, пытаясь найти какие-то совершенно новые, никого необычные, неведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей. Но были у меня учителя. Вот немало полезных советов дал мне Франческо Некко, гиннуэский композитор, автор опер и камерных сочинений. Брал я уроки у скрипача Джакомо Кости, капельмейстера гиннуэского собора Сан-Лоренцо, а также хорошего дирижёра. Это было в 1793 году. Тогда же начал регулярно играть в церквах на воскресных и других торжественных богослужениях. Месса к тому времени превратилась уже в настоящий концерт, и кроме духовной музыки исполнялась светская. Генуэрская газета о Визе 31 мая 1794 года. В понедельник, 26 мая, в церкви Сан-Филипп-Энери состоялась большая месса, которую почтеннейший синьор Чепалина отслужил в сопровождении изысканных инструментальных и вокальных произведений. был исполнен гармонический концерт искуснейшим молодым человеком 11-лет сеньором Николаем оганини, который вызвал всеобщее восхищение. бывалые времена. Когда я слушал музыку, ожидая своего номера в концерте, от волнения и наслаждения моя кожа покрывалась мельчайшими капельками пота, а нервы напрягались до предела. Я едва не терял сознание. Но первый же удар смычка возвращал меня к жизни. Экстаз был так велик, что к концу выступления я терял силы и почти лишался чувств. полюбил. Но для того, чтобы стать настоящим скрипачом, дорогая синьора, нужна была работа, работа и безграничная смелость. Италия богата талантами, были великие предшественники, и среди них самые гениальные Арканджелло Карелли из Пудьяно, Веницианец Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини из Пирано-Дистрия, они писали музыку. Они писали для скрипки. Я изучал их творения. Каждый писал для всех и в то же время для себя. И был неповторим. Я понял. Достичь вершин в искусстве, выразить самого себя можно лишь тогда, когда сам начнёшь писать музыку и играть. Так делали все большие музыканты до меня. И я начал писать то, что звучало в моей душе. Я уже говорил, что вырос среди простого народа, среди голосов и звуков отдалённого городского квартала. Я старался передать в музыке его характер, его песни и мелодии, из века в век звучавшие в душе итальянского народа. Где же мне ещё было искать вдохновение? Мне хотелось, чтобы моя музыка волновала сердца слушателей. то бы дрогнули губы у равнодушных и увлажнились глаза циников. Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать. Я стал писать по-другому и исполнять по-другому. Не так, как это делал я раньше. Тогда я не знал, да и не задумывался, как назвать мои новшества. Теперь говорят, это романтизм. А я музыкант-виртуоз-романтик. Скрипка могла передать все. Широту и страстность пения, нежность и печаль мелодии, пылкую яркость радости. Острый стон боли и мучения. Триумфальный крик победы. Скрипка всё огла. Да, дорогой мой синьор. Чтобы стать скрепачом, надо отдать всего себя и всю свою жизнь без остатка. Но... Но ведь ты получил взамен славу, успех, богатство, наконец. Это верно, да. Но сколько зависти, злословия, клеветы и обвинений. Сколько вражды и ненависти окружают меня. Я об этом мы должны говорить. Но это потом. Разговор о том, как я стал скрепочём артистом, не закончен. Я чувствовал, что мои мечты не смогут осуществиться, если я сам не найду чего-то нового, необычного, новых путей. А какова была судьба музыканта? В лучшем случае он находил себе место при дворе или у знатных господ, ну, в церкви. А мне нужна была большая аудитория, мне нужно было, чтобы меня слушали люди всех сословий. И вот так я стал выступать с публичными концертами. Так начались мои скитания, сначала по Италии, а потом по всей Европе. Многие этого не понимали и не понимают. Считают, что единственный стимул для меня нажива. Если бы не знали, чего мне это стоило. Я открыл музыкантам новый путь общения с людьми, путь независимости от знатных господ, путь человеческого достоинства артиста. Понимаю тебя николо. Сколько мы с тобой объездили городов и стран, сколько концертных залов и театров видели и слышали нас с тобой. Ты помнишь свой первый концерт? О, мой первый концерт. Или как тогда говорили, академия. Газета о визе 25 июля 1795 года. В будущую пятницу состоится академия в театре Сан-Агустино. Ее даст Николо Паганини, юный генюэзец, уже известный своим согражданам искусным владением скрипкой. Он намерен отправиться в Парму для совершенствования в своем искусстве под руководством выдающегося преподавателя Александра Роллы. Не имея возможности покрыть необходимые расходы, он берет на себя смелость спросить своих соотечественников, оказать ему помощь в осуществлении задуманного проекта и приглашает посетить концерт, который, как он надеется, доставит слушателям внушить. удовольствие Who speak will never совет отца включил в программу своей вариации на тему карманёлы песню французской революции. Ну, события эти произошли совсем недавно, в 1793 году. Геной с радостью встречала всё французское, и публика была в восторге.